Олли заметили, когда он подходил к Иджини, и дверь распахнулась перед ним при его появлении. Он вошёл и вытер капли дождя с глаз. Нанджи стоял на ногах, и его лицо пылало от ярости, но она была забыта, и из местных остались лишь двое две пожилых женщины, обе перепуганные. Тёлка дремала в углу. Джейк и Танджи в тревожном напряжении сидели на табуретах. Комната казалась больше и намного светлее, чем прежде. Лорд Чансу взорвался на Нанжи. "Я, Нанжи, заткнись. Но тут произошло убийство и укрывательство преступника. Я знаю, но ты не можешь выдвигать обвинения против меня. Мы с тобой поклялись быть братьями. Меня нельзя назвать беспристрастным, но как я могу выступить против тебя?" Нанжи сердито заворчал. Губы его шевелились, пока он обдумывал возникшее осложнение. Затем он решил не спорить. Однако в качестве судьи мог выступить и жрец Он развернулся к Ханакуре и встретил беззубую ухмылку из-под чёрной повязки. Здесь не было жрецов. Предвидел ли это старик? Не потому ли он предпочитал оставаться инкогнито? Нет, это было просто смешно, но в данный момент очень удобно. Как ты об этом узнал? требовательно спросил Оли. Ему ответил Ханакура Я видел, что что-то не так, ми лорд. Я попросил Адепта Нанджи рассказать мне в точности, что произошло между ним и ученицей Куили, когда они встретились. Для Нанджи это не представляло никаких проблем. Даже Куили была в состоянии изложить большую часть. Он шутил, проворчал Улли, а она слишком буквально его поняла. Нанджи полностью провалил своё первое задание в качестве четвёртого Если бы он должным образом распросил Куиля, лодка всё ещё стояла бы на причале у пристани. Он это знал. Милорд брат, он вытянулся перед ним по стойке смирно. Неважно, сказал Оли. В следующий раз получится лучше. Пока же у нас небольшая проблема. Легитонги несомненно была соучастницей убийства. Она заодно с колдунами. У неё было достаточно времени для того, чтобы послать весть вов. Куиль не знает иного пути отсюда, кроме как по дороге в вов. Это могло быть ещё одно испытание или же началом миссии Оли. Так или иначе, опасность была очевидной и крайне серьёзной. Мы в ловушке. По-видимому, Оли окинул взглядом свои ресурсы: двое воинов, две рабыни, юноша, ребёнок и нищий. Не слишком много для того, чтобы сражаться с приближающейся армией убийц. Он кивнул женщине, которую, кажется, звали Май. Принеси нашу одежду, пожалуйста. Сейчас принесут, отрывисто бросил Нанжи. Эти две женщины были свидетелями убийства. «В большом зале?» – спросил Уолли, и обе молча кивнули. «И кто же убил воина Кондору?» «Колдун, милорд», – прошептала Май. «Каким оружием?» «Музыкой, милорд, тремя нотами на серебряной флейте». Именно так говорила Куилле. «Что ж, старик», – сказал Уолли, зловещий ухмыляющемуся Ханакури, «похоже, тебе и мне придется поверить в колдунов».